Действие четвёртое. Ягуары крови. Переправа. 15 августа, 8 часов 11 минут. Институт Инстар, Лэнгли, штат Виргиния. Лорен провела магнитной карточкой по замку на двери кабинета и вошла внутрь. Прошёл день, а ей только сейчас удалось вырваться. Между посещениями Меджеси в больничном крыле и встречами с разными членами Медеи у неё совсем не оставалось личного времени. Свободной минуты выдалось только потому, что Джесси стала гораздо лучше. Её температура возвращалась к норме, а живости прибавлялось с каждым часом. Настраиваясь на оптимистичный лад, Лорен начала надеяться, что ошиблась с постановкой диагноза. Что если у Джесси вовсе не было тропической болезни? Лорен была рада, что не выдала своих опасений.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 Объём работы устрашал, так как данные истекали непрерывно изо всех концов страны. Одно обнадеживало: здесь трудились лучшие умы страны. Лорен рухнула в кресло и щёлкнула кнопкой компьютера. Тут пискнул, возвещая о поступлении свежей почты. Лорен со вздохом нацепила очки и придвинулась к экрану. Её ждали 314 непрочитанных сообщений, и это только в личном ящике. Она прокрутила список отправителей и посмотрела заголовки, пытаясь угадать в обрывках фраз что-нибудь важное или любопытное. Когда Лорен проглядывала список писем, одно из них привлекло её внимание. Что-то в нём показалось ей знакомым, но что именно, она не припоминала. Наведя курсор на письмо, подписанное из лаборатории Large Scale, Лорен задумчиво наморщила лоб и только тогда вспомнила. В ночь, когда у Джесси начался жар, Ей приходило сообщение на пейджер от этой же организации. Спохватилась она уже за полночь, но из-за больного ребёнка ей было некогда перезвонить или зайти на указанную страницу. Возможно, то сообщение ничего не значило, но сегодняшнее послание подогрело её интерес. Она открыла файл, и письмо высветилось на экране. Писал доктор Ксавьер Рейнельдс. Лорин улыбнулась. Его-то она помнила отлично. Год назад он учился под её руководством и после устроился в какую-то из калифорнийских лабораторий, возможно, ту самую large scale. Он был одним из её лучших учеников. Лорен пыталась привлечь его в группу Медея при Институте Инстар, но Ксавьер отказался. Ему невесте предложили должность адъюнкт-профессора в Беркли, и, естественно, он не захотел оставлять её одну. Пока Лорен читала его записку, её улыбка мало-помалу поблекла.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 Возглавляя здесь в лаборатории команду протеономиков, я пытался систематизировать совокупность человеческих белков, подобно тому, что было сделано для ДНК в рамках проекта Геном человека. По сути дела, моя идея заключалась в изучении болезней изнутри, в обратной последовательности. Большинство безвредных организмов бактерий, вирусов, грибов, паразитов сами по себе не являются патогенами. Болезнь в её клиническом виде вызывают вырабатываемые ими белки. Поэтому я начал поиски специфического белка, который встречался бы у всех пациентов, и нашёл его. Однако молекулярная структура с множеством перегибов в цепи и спиралей навела меня на новую мысль. Этот белок невероятно схож с тем, который вызывает губчатообразную энцефалопатию крупного рогатого скота. В свою очередь, возникает вопрос: Не пошли ли мы по ложному пути, следуя гипотезе о вирусной природе возбудителя? Предполагались ли в качестве болезнетворных агентов прионы? Пространственная модель нового белка прилагается. Наименование. Неизвестный прион. Составляющие. Глобулярный белок с двойной концевой альфа-спиралью. Модель. Метод исследования. Дефракция рентгеновских лучей. Стандарт номер 3-4-1-18. Источник. Пациент 24B12. племя наваков в низовь амазонке разрешение 2 r значение 0,145 тысячных пространственная группа p212021 измерения a 60,34 b 52,2 c 44,68 углы альфа 90 бета 90 гамма 90 полимерные цепи 156 L. Остаточные – 144. Атомов – 1286. Такая вот получилась головоломка. Я высоко ценю ваше мнение, доктор О'Брайен, и потому был бы весьма рад услышать от вас любые мысли, советы или критику, прежде чем выносить столь неортодоксальную теорию на всеобщее рассмотрение. Искренне ваш, Ксавьер Рейнольдс. «Значит, прион», – Лорин коснулась молекулярной модели на мониторе. Неужели вот она, причина болезни? Лорин попыталась оценить такую возможность. Термин «прион» происходит от начальных букв англоязычного словосочетания «белковая инфекционная частица». Инфекционные качества прионов были зарегистрированы лишь в последние десятилетия, за что в 1997-м американский биохимик удостоился Нобелевской премии. Белки приона были обнаружены у всех живых существ от человека до одноклеточных дрожжей. Молекулярная структура этих обычно безвредных соединений имеет двойственную природу, превращая их в своего рода биохимических оборотней. В одной форме они не опасны и дружелюбны по отношению к клетке, однако тот же самый белок способен менять конформацию, разворачиваться, порождая чудовищные нарушения клеточного метаболизма. Отмечалось, что со временем данный эффект нарастает. Едва развёрнутый прион внедрялся в организм хозяина, как соседствующие с ним прионные молекулы разворачивались сходным образом, в свою очередь изменяя остальные и распространяясь по всем системам органов хозяина экспоненциальными темпами. Что ещё хуже, процесс мог передаваться новым хозяевам, феномен присущий инфекционным заболеваниям. Прионные болезни обнаружены как у животных, так и у человека, например, овечья почесуха или болезнь Якоба Крецфельдта. Наиболее широкую известность получили прионные болезни, передаваемые от вида к виду. Одно из них доктор Рейнельдс упомянул в сообщении губчатообразная энцефалопатия крупного рогатого скота или, говоря попросту, коровье бешенство. Однако указанные заболевания до сих пор носили дегенеративный характер, и ни одно из них не передавалось с такой быстротой. Тем не менее, это не означало, что прионам такой путь заказан. Лорен читала обзоры исследований по прионам и их роли в мутагенезе и более серьёзных патологиях. Что если они столкнулись с тем же? Как быть с передачей воздушно-путём? Частицы прионов субмикроскопические, уступают в размерах вирусам. А раз некоторые вирусы могут переноситься по воздуху, почему бы прионам не поступать точно так же? Лорен вгляделась в изображённую на экране молекулу и протянула руку к телефону. Набирая номера, она почувствовала, как по спине пробежал холодок и взывалилась. Только бы её бывший студент оказался неправ. Раздался гудок, и спустя секунду трубку подняли. Доктор Рейнольдс, протоаномика. Савьер? Да. Это доктор Убрайн. Доктор Убрайн. Савьер, потрясённый, с воодушевлением заговорил, рассыпаясь в благодарностях. Лорен оборвала его. «Ксавьер, расскажи лучше об этом твоем белке». Ей нужно было вытянуть из него как можно больше информации и по возможности быстро. «Если допустить хоть на секунду, что Рейнольдс не ошибается...» Лорин невольно передернула, едва она бросила взгляд на крабоподобную молекулу на мониторе. О прионных болезнях было известно еще кое-что. Они считались неизлечимыми. 9 часов 18 минут. Джунгли Амазонии. Натан стоял, глядя Олину пастер на кучерис плечо. Компьютер спутниковой системы всё больше и больше выводил связистые из себя. На лбу у Олины выступили бусины пота. Утро выдалось удушливо знойным, да и эксперт ЦРУ не на шутку встревожился. Нет трансляции, хоть ты тресни. Олин закусил губу и прищурился. Попытайтесь ещё, понукал сбоку Фрэнк. Нат посмотрел на Кели, стоявшую рядом с братом. В её глазах читались тоска и подавленность. Натан уже изрядно наслушался о ночном нападении, о необычном рое гигантской саранчи, наслонном на лагерь с помощью горящей метки бан-али. Эта история Японы не казалась бы ему невообразимой, ужасающей выдумкой, если бы смерть Йоргенсена не делала её страшной явью. С самого ночного воссоединения отрядов В лагере у болота рейнджеры несли караул. Всю ночь они сменяли друг друга, патрулируя по близости и в приграничном лесу, всегда начеку, прислушиваясь, приглядываясь на случай огней или гудения саранчи. Однако ничего особенного не произошло. Предрассветные часы пролетели незаметно. Как только спутник оказался в зоне досягаемости, Уллин засел за компьютер, стараясь соединиться со Штатами и передать послание на полевую базу в Вауае. Уведомить остальные группы об изменениях в плане было делом жизненной важности, памятуя о неизвестных шпионах, сидящих у них на хвосте. В отряде решили придерживаться плана о переправе на платах. Ваксман понадеялся, что тем самым они получат пару дней форы, оставив преследователей тащиться в обход болота. Как только экспедиция попадёт на ту сторону, капитан организует постоянный дозор, вдруг на озере появится каноэ Баналли и проследит, чтобы группа благополучно дождалась эвакуационных вертолётов. Он планировал обменять всех гражданских на рейнджеров с полевой базы и с этим подкреплением пойти дальше по следу Джеррелда Кларка. И всё бы ничего, когда бы ни одна проблема. Придётся разобрать ноутбук аж до материнской платы, сказал Олин. Что-то в нём жутко сбоит. Может, чип битый попался или вытряхнуло какой во время недавней тряски, не знаю. В общем, придётся расковырять и всё там проверить. В ту секунду Ваксман разговаривал со своим штаб-сержантом, но слова связиста расслышал и шагнул в его сторону. На это у нас нет времени. Третий плот вот он, а переправа займёт полных 4 часа. Пора выдвигаться. Надглянул на берег болота и увидел, как четверо рейнджеров выводит свежесобранный плот вровень с двумя вчерашними. Дополнительный плот потребовался, чтобы вместить их разросшуюся команду в полном составе. Олин скорчился над компьютером с спутниковой тарелкой и с маленькой отвёрткой в руках. "Но мне так и не удалось пробиться к остальным. Они не будут знать, где мы". Он вытер запестим лоб. Его лицо побледнело. Зейн стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу и потирая щеку с пластырем поверх укуса саранчи. "Мы можем отправить кого-нибудь назад и вернуть рюкзак Йоргенссону с рацией", предложил он. Все бросились обсуждать обе альтернативы. Попусто потеряем ещё один день и снова поставим людей под угрозу. Надо хоть с кем-то связаться. Откуда нам знать, что рация уцелела в этом облаке саранчи, они могли запросто перегрызть провода и Ваксман прервал спор громоподобным возгласом. Без паники. Призыв предназначался всем и каждому. Даже если нам не удастся пробиться в эфир, командование базы знает наши приблизительные координаты из вчерашнего отчета. Когда завтра, как было условлено, прибудет бразильский вертолет, мы его услышим, даже сидя посреди болота. А чтобы указать им, где мы находимся, можно зажечь оранжевые дымовые шашки». Над закивал головой, в разбирательстве он не участвовал, для него существовал только один путь – вперед. Ваксман ткнул в сторону Олина. «Собирайтесь, будете доделывать, когда переберёмся на ту сторону». Пастор Нак, смирившись, кивнул и отправил крошечную отвертку в набор инструментов. Обсудив предстоящее, все разошлись паковать собственное снаряжение. Впереди их ждал длинный день переправы. «Но хоть топать не придётся», — обронил Мани, походя похлопав нато по плечу. Бразилец как раз шёл будить Торторо. Ягуар развалился под пальмой, безразличный к окружающему миру после вчерашней погони. Нат размял шею и приблизился к профессору Коуве. Индеец стоял на краю болота и курил трубку. В его глазах отражалась та же подавленность, что и у Келли. Когда Нат и Капрал Воржек встретили беглецов на тропе, профессор был сам не свой, тихий и мрачный, даже больше, чем того требовал траур по Йоргенсену. Нат молча встал рядом со старым другом. как и Коуве, глядя на озеро. Через некоторое время профессор в полголоса заговорил, не глядя на НАТО. «Они на слое саранчо, банали!» – шаман покачал головой. «Вырезали целую общину Яномама со своими пираньями. Никогда не видел ничего подобного. Похоже, эти ягуары крови в самом деле могут повелевать джунглями. Если легенда правдива, что нас ждет?» Он снова тряхнул головой. «Что вас беспокоит?» «Я двадцать лет исследовал индейскую культуру. Я вырос здесь, в этих джунглях!» Его голос стих, исполненный горечи. «Я должен был предвидеть! Тот солдат, как он кричал!» Над глянул на Коуви и положил руку ему на плечо. «Профессор, вы всех спасли своим порошком!» «Нет, не всех!» Коуви вытащил трубку и пустил в струю дыма. «Я должен был сообразить, что символ следовало зажечь до того, как мы вышли из лагеря. Подумай я тогда хорошенько, тот капрал был бы сейчас жив». Над порывисто заговорил, пытаясь оградить профессора от самобичевания и угрызений совести. «Вы слишком строги к себе. При встрече с Банали и их биологическим оружием не помогут ни знания, ни опыт, ведь о них никто никогда не слышал». Коуви наклонил голову, но Над чувствовал, что едва ли сумел его разубедить. Стоящий на берегу Ваксман скликал всех к воде. «Начинаем погрузку! По пятеро на плот!» Капитан распределял рейнджеров и гражданских по плотам. Над оказался в компании Коуви и Манни с Тортором, сопровождающие им отредили капра Лакомота и рядовую Кареру. Прежде чем погрузиться на бревенчато-бамбуковые посудины, пришлось пробираться по мелководью. Над, который первым взобрался на плот, сразу же оценил его прочность. Потом, перегнувшись через край, он помог Маниу садиться на покачивающийся ностил ягуара. Мокрый тортор -тор был явно не в духе. Пока он отряхивался, на плоты поднялись остальные. На соседнем стояли Фрэнк Скелли и капитаном Ваксманом, а с ними капралы Воржек и Ямер. Дальний плот заняла последняя пятёрка пассажиров. Олин со осторожностью поднял над головой рюкзак с приборами для спутниковой связи. Подняться на борт ему помогли Ричард Зейн с Анной Фонг, а замыкали погрузку – мужественный Том Грейвс и вечно хмурый сержант Костас. Как только все разместились, в ход пошли бамбуковые шесты, с помощью которых они оттолкнулись от берега и протащили плоты через отмель. Зато дальше берега болота круто обрывались. Уже в сотни футов от берега шесты перестали доставать до дна, в связи с чем пришлось поменять их на весла. На плот приходилось по четыре весла, что позволяло участникам по одному отдыхать и сменять друг друга. По плану они должны были плыть прямо и без остановок. Надправил стоя по правому борту. Их крохотная флотилия медленно продвигалась к отдалённому берегу. Над озером разносился рёв невидимых водопадов, приглушённый, но оттого не менее грозный. Над пригляделся козырьком, приложив руку к колбу. Заозёрные сгорья по-прежнему терялись в дымке, возвышаясь впереди через полосицы красных скал, зелёного леса и облаков в водяной пыли. Путь экспедиции пролегал по узкой расселине между двух громаздящихся плато. Мглистая протока прорезала окаймляющие её скалы, сбегая вниз в высокогорье. Там-то и дожидалось их последнее послание Кларка. Вторжение людей заинтересовало всяческих болотных обитателей. Сначала над водой и набреющим полёте промчалась белоснежная цапля. С замшелых брёвен в воду с громким плеском попрыгали лягушки, а птицы гадцыны, с виду страшаватая помесь индейки с птеродактелем, принялись верещать и кружиться над гнёздами, устроенными в кронах пальм. Единственным, кто оказал путешественникам радушный приём, Были москиты, которые радостно жужжа, слетались к половучей столовой. Мерзкие кровососы, ворчал Уони, шлёпая себя по загривку. Хватит с меня всяких шестиногих налётчиков. В довершение всех бед, о каком-то вновь принялся свистеть, фальшиво, как и обычно, с полным отсутствием ритма. Над вздохнул. Путешествие обещало быть долгим. Через час илистые островки скрылись из виду. Они достигли середины озера, где было достаточно глубоко, чтобы затопить большинство клочков суши и леса. Только одинокие голые кочки кое-где нарушали широкую гладь. Солнце здесь жгло и полило нещадно. "Парилка да и только", произнесла с левого борта Карера, но от вынужден был согласиться. Воздух, насыщенный влагой, вдыхался с трудом. Команда начала терять скорость. В движениях стала проявляться усталость, то и дело передавались по кругу фляги с водой, даже Тор-Тор, развалившись на бамбуковом настиле, разинул пасть от духоты. Единственным, что утешало, было временное избавление от тесных объятий джунглей. Здесь перед ними расстилался открытый горизонт, дарующий пьянящее чувство свободы. Над часто оглядывался туда, откуда они уплыли, готовясь увидеть на берегу индейца, потрясающего кулаками. однако никаких знаков присутствия Бан-Али путники так и не встретили. Охотники таинственного племени по-прежнему где-то скрывались. К счастью, команда оставила преследователей позади, двигаясь с отрывом в несколько дней. На плечо Нату легла чья-то рука. «Теперь моя очередь», — сказал Коуве, выбивая в воду трубочный пепел. «Зачем? Я в порядке», — пробормотал Нат. Коуве протянул руку и взял весло. «Я пока еще не инвалид». Натан больше не стал перечеть и отошёл на корму. Усевшись там, он наблюдал, как их лагерь становится меньше и меньше. Потянувшись за флягой, над вдруг ухватил краем глаза какое-то движение по правому борту. Один из островов, чёрный и каменистый, медленно уходил под воду, тихо, без ряби, без всплеска. Что за чёрт? За ним следом другое, что ли, вее. Над поднялся на ноги. Пока он описывал странное явление остальным, остров открыл большой глянцевый глаз и уставился на него. Нат вот он сечеже сообразил, в чём дело. Вот дерьмо. Теперь-то приглядевшись как следует, он узнал чешуйчатые щеки и бугристые очертания крокодильей головы. Кайман, вернее, чита великанов. Каждая голова 4 футов шириной от глаза до глаза. Если она одна была так огромна то? В чём дело? спросила рядовая карера. Нат указал на воду, где только что скрылся второй крокодил. Что там? спросила десантница в испуге и недоумении, в точности напоминая Нату секунду назад. Кайманы, ответил тот, севшем от волны неолосом. Гигантские. Тут уж все на плату подняли вёсла и уставились на него. Нат обрёл голос и закричал так, чтобы его услышали на остальных посудинах, размахивая руками. Рассыптесь, на нас вот-вот нападут. Кто? крикнул Ваксман со своего палата в 50 ярдах и дальше. Кого вы там видите? В ответ между Натовым и соседним с ним судном промелькнуло нечто огромное, ударив обо палата и даже слегка раскрутив их. Сквозь мутные воды болота отчётливо проглянул двойной гребень хвоста, волнообразно уходившего в глубь. С этой тактикой над встречался не раз. Она называлась тараном. Цари в мире кайманов, большие чёрные, под лью не питаются. Они любят свежатину. Вот почему неподвижность часто способна защитить от хищников. Вокновенно они слегка таранят то, что показалось им съедобным, чтобы проверить, живое оно или или нет. Только что это произошло с их плотами. Третий плот в отдалении вдруг накренился и пошёл в бок. Другой кайман тоже коснулся непонятных пришельцев. Над ещё раз прокричал: "Не двигайтесь, бросьте грести, вы их раздражните". Ваксман подкрепил указание своим приказом: "Делать как велено, оружие к бою, гранаты держать под рукой". Манни перебрался к нату и зашептал в ухо Испугана: Поло благоговейно. В нём, похоже, не меньше 40 футов, втрое больше любого из тех, что я видел. Каррера держала винтовку в руках и спешно прилаживала к ней гранатомёт. Неудивительно, что Кларк предпочёл пойти в обход, а кому-то закончился ружьём, поцеловал свой крест на цепочке и слегка поклонился Коуве. Молют, чтобы у вас в рукаве было припрятано ещё какое-нибудь зелье. Профессор покачал головой, глядя перед собой немигающим взглядом. А я молюсь, чтобы вы оказались хорошими стрелками, а кому-то глянул на Ната. С такой прочной бронёй, пояснил тот. Уложить его можно только выстрелом в глаз. Почему? Есть ещё небо, добавил Мани. Но для хорошего прицела нужно чертовски близко подобраться. По правому борту, рявкнул Карера, присев с винтовкой на плече. Водную гладь прорезала тонкая полоса ряби, длинная и зловещая. «Не уверены? Не стреляйте!» – прошепел Над. «Иначе зря спровоцируете. Если уж бьете, бейте наверняка!» Ваксман услышал наказ среди общего грубого молчания. «Слушайте, доктор Ренда! Выпадет случай – стреляйте! Но наугад не палить!» Все плоты, как один, ощетинились ружьями. Над взял в руку свой дробовик. Они выжидали на солнце пёке. Под каплет в глаза, во рту пересохло.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 Минуты ожидания затянулись. Казалось, сам воздух вокруг платов загустел от напряжения. А что если мы запустим гранату подальше, предложила Карера. Отвлечём их, выманим отсюда на время. Вряд ли это поможет. Они могут разъяриться и тогда станут кидаться на всё, что плавает, вроде нас. На дальнем плату Зейн высказал предложение, которое Нот расслышал без труда. Давайте обмотаем Егора взрывчаткой и выкинем забор, а когда крокодил бросится на него, подорвём. От такой мысли Ната передёрнуло. Манн стал белым как мел, некоторые, впрочем, призадумались. Даже если ваш план удастся, вы убьёте лишь одного, сказал Нат. Другой же, судя по всему, партнёр, а зверее ты нападёт на плоты. Будем ставить на то, что парочка потеряет к нам интерес и уплывёт во свояси, а мы пойдём дальше на вёслах. Ваксман повернулся к капралу Ямеру, эксперту по дровянику. Если вдруг крокодилам не надоест, приготовимся их развлекать. Зарядите копару на пальмовых бомб. Капрал молча кивнул и повернулся к своему рюкзаку. Затем путешественники вернулись к тактике выжидания, время текло медленно. Над почувствовал, как плот заходил под ногами, когда одна из древтилей протащила под ним свой толстенный хвост. Держитесь! Внезапно плот поддало вверх. Корма вздыбилась высоко над водой, экипаж повис на бамбуковых стволах, словно на скопище пауков. Незакреплённые рюкзаки созвучным плеском попали в озеро. Затем плот рухнул на воду, сильно подбросив пассажиров. "Все целы?" крикнул Нат. Раздался согласный ропот. "Я упустил винтовку", глядя из-под лобья, признался Акомота. "Лучше рожь её, чем вы сами", мрачно заметил Кулуве. Над поднял голос. Они смелеет, а к кому-то потянулся к одному из рюкзаков, проплывающему мимо. Моё добро, Над заметил, что тут делают. Капрал, прекратите, а кому-то сейчас же застыл. Чёрт. Он схватился за лямку рюкзака и уже наполовину вытянул его из воды. Брости, приказал Над. Отойдите от края. Капрал отпустил рюкзак, тот ушёл с лёгким всплеском и отдёрнул руку. Но монстр оказался проворнее. Он ринулся из глубин с развёрнутой пастью, по которой сбегали потоки воды, взметнулся вверх на 10 футов, словно башня барани из зубов и длинной в локоть. Рейнджера оторвало от плота и подняло в воздух с криком недоумения и ужаса. Из палинской челюсти захлопнулись подъедаственный хруст костей. От боли отчаянья о кого-то сорвался на виск. Несколько секунд его тело сотрясалось, как трепещаная кукла, болтая ногами, после чего гигантская туша провалилась обратно в болотистый омут. "Огонь!" закричал Ваксман. Ната взяла отрыв. Он не мог шевельнуться. Каррера выпустила очередь из своей М16, пули так и сыпались да историческому хищнику на брюхо, но желтоватая чешуя по прочности не уступала кевлару. Даже стрельба в упор, как будто не причиняла ему вреда. Уязвимой точки глаза оказались на противоположной стороне туши. Над скинул свой дербавик и вытянув руку над головой и манне, спустил курок. Дробь просвестила сквозь пустоту, хищник успел скользнуть. Запаз delay очейный выстрел, кайман пропал, а с ним якомота. Все замерли потрясённые. Плот качало на волне, поднятый у скользнувшим чудовищем. Нат неотрывно смотрел туда, где исчез их товарищ, тот самый, что так донимал его свистом. На поверхности растекалось красное пятно, поднимаясь одна с пузырями. Кровь на воде. Теперь монстры знают, по живо рядом. Келли и Фрэнк скорчились посреди настила. Капитан Ваксман и Капрал Воржек присели с оружием на изготовку. Емер спешно налаживал две чёрные бомбы размером с тарелку, снабжённые выпуклым таймером-приёмником. Подрывник выпрямился и отошёл. "Готово", доложил он капитану. "Доставайте оружие", сказал Ваксман. "И будьте готовы". Едва Емер поднял винтовку и занял позицию у борта, как сзади раздался оглушительный треск. Киля обернулась и точ усвидела, как третий по счёту плот поддало высокому воздуху. так же как и плот Ната минуту назад только на этот раз пассажирам повезло меньше Анна Фонг не смогла удержаться её подбросило словно из катапульты и швырнуло на воду одновременно с платом Зейн и Олин ухитрились устоять сержант Костас и Кабрал Грейвс тоже Анна показалась на поверхности кашляя и отплёвываясь от плата её отделяло всего несколько ярдов Анна не двигайтесь крикнул Над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 Хорошо, хорошо, бубнил Нат на манер заклинателя. Внезапно за плечами Уаны возникло чешуйчатое рыло, одни ноздри. Глаза были всё ещё скрыты под водой. "Не стреляйте", воскликнул Нат, "а то он расверепеет". Как бы рейнджеры ни целились, возможности уложить на повал всё равно не было. С появлением монстра Костос перестал тянуть шест. Все замерли. Женщина в воде всхлипнула. Медленно, медленно рыло каймана подалось вперёд, слегка приподнялось, показав зубы. Костосу ничего не оставалось, как потихоньку тащить ягнок к плату, всего на несколько футов опережая надвигающееся чудовище. "Осторожно!" прокричал Нат. Всё это походило на гонки со смертью в замедленном темпе, гонки, в которых люди вот-вот проиграют. Морда каймана подобралась к они почти вплотную.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 "Тяни на себя!" завопил Грейс, увлекаемый кайманом на глубину. Костс дёрнул Анну поближе к плоту, а Олин помог втащить женщину на берег. Секунду спустя из воды вздыбился разъярённый кайман и вместе с ним Грейс, оседлавший его широченную морду. Чудовище мотало головой, пытаясь стряхнуть непонятного всадника. Из разинутой пасти вырвался яростный рёв. "На, подавись!" зарал Грейс. "Вот вам за брата!" Крепко обхватив морду ногами, он выхватил что-то из куртки и швырнул чудище в самую глотку. Граната! Мощные челюсти щелкнули, но рейнджера было не достать. «Ложись!» — проорал Ваксман. Грейв с силой оттолкнулся ногами от седла, устремляясь к плоту. «Жри, ублюдок!» — в тот же миг среди болотной тиши грянул взрыв. Голову Каймана разнесло на куски.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 Оставшийся в живых монстр изучал останки собрата. Может, отстанет, робко предположил Фрэнк. Поймёт, что здесь убивают и смывается. Келли знала, что этого не бывать. Чудище не первый век каратали вместе. Единственная в своём роде пара, которая прижилась и царила в здешнем болотном краю. Репь на воде разгладилась. Озеро снова утихло. Все по-прежнему безотрывно смотрели на воду, затаив дыхание или наоборот, напряжённо сопе. Потянулись минута ожидания, солнце жарило без разбора. Куда он подевался? прошептал Зейн, топчась рядом со своей пепельно-бледной коллегой. Анна только дрожала в ответ, промокшая и напуганная. Может, отстал? пробубнил Фрэнк. Три лодки сами собой дрейфовали мимо дохлого монстра. Посуди на Ната оказалась по другую сторону от плавающей туши. Келли встретилась с Натаном взглядом. Он кивнул ей, пытаясь изобразить спокойную уверенность, но даже ему, бывалому обитателю джунглей, не удавалось побороть испуг. Задне его, у ног хозяина, сидел ягуар, подобравшийся ичьи тени в загривок. Фрэнк слегка замелса на месте. Должно быть, сбежал, может. В последний миг Келли почувствовала, как забурлила вода под плато. Держитесь! Что за? Снизу гренуло. Плот не просто поддало, его бросило в воздух. В проломе меж брёвен показалась массивная броненосная морда разъярённого каймана. Келику воркаясь полетела в воду, успев краем глаза различить среди фонтанов брызг и бамбуковых щепок тела падающих товарищей. Фрэнк, её брат плюхнулся за спину чудовища. Потом и сама Кели ударилась об воду сильно, плашмя. в животом. Воздух из лёгких вышибало. Она постаралась замереть, помня наставление над о том, как важно сохранять неподвижность. Подняв голову, Килле вдруг заметила летящий ей в голову обломок плата. Она вовремя увернулась, спасшись от смертельного удара, но краем бревна ей всё-таки задело по темени. Килле швырнула на спину, погрузив под воду. Тима самокнулась на дне. Над видел, как Келли стукнул обломком и затянул её под воду. Мёртвую или бессознание он не знал. То, что осталось от плота, теперь окружало нагромождение людей, вещмешков и всевозможных обломков. "Старайтесь не шевелиться", выкрикнул Над, отчаянно пылись увидеть, что с Келли. Тем временем Кайман снова ушёл под воду. "Келли!" звал Френк. Его сестра всплыла на поверхности на краю засыпанного обломками поля. Неподвижное лицом в воде, Нат колебался. Неужели погибла? Вдруг он заметил движение, слабый взмах рукой. Жива, только на долгие. Потеря ориентации после такого удара в воде могла привести к смерти. Проклятье. Нат лихорадочно искал способ спасти Келли. Сразу позади неё торчал один из крошечных островков с растущим там мангровым деревом.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 Потом он вдруг поспешно нырнул. Фрэнк наконец обнаружил сестру. О, господи, Келли! Он повернулся, готовясь поплыть ей на выручку. "Фрэнк, стой!" крикнул Нэт. "Я ей помогу". И швырнул дробовик на бамбуковый настил. "Что ты задумал?" спросил Манни. Вместо ответа Нэт перескочил между плавтом и убитым кайманом, приземлился на крокодиловое брюхо и выпрямившись, побежал по скользкому туловищам, пытаясь как можно ближе подобраться к Келли.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 Он сразу же перевернул её на спину. Женщина обессиленно сопротивлялась. "Келли, это я, Нат. Лежите смирно". Должно быть, кое-что из сказанного дошло, потому что Келли затихла. Нат уверенными толчками поплыл с ней к ближайшему островку. Пробираясь через обломки, он ударился обо что-то рукой. Что-то на поверку оказалось чёрным блином с красными мигающими огоньками одно из бомб погибшего подрывника.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 Главные корни подпорки разрослись здесь, образовав узкий естественный грот. Килли приходила в себя, тяжело выкашливая воду и испуганно озираясь. В тесноте Нату пришлось лечь прямо на неё. Что? Тут должно быть, она заметила у Наты за спиной их преследователя. Её глаза округлились. Ах, чёрт! Нат откатился на бок и увидел, как монстр поднимается из озера, взбираясь по узкому берегу. Кайман налетел на дерево с разгона, как паровоз на лежащую на рельсах машину. Все растение сотрясалось. Над был почти уверен, что оно вот-вот рухнет, однако ствол устоял. Кайман уставился на нато сквозь корни, пасть ощерилась, зубы зловеще сверкают. Минуту-другую монстр смотрел на человека, а затем дал задний ход и скрылся под водой. «Вы спасли меня!» – прошептала Келля. Над взглянул на нее. Они почти соприкасались с носами, лёжа в плетёной коморке. Или чуть не угробил. Это как посмотреть. Нэтан подобрал колени, потом по корню подтянулся и встал во весь рост. Не забывайте, мы ещё не выбрались. Он осмотрел озеро, приглядываясь к малейшей различимой зыби. Вода казалась безмятежной, но Нэтан знал, что кайман всё ещё там наблюдает украдкой. Глубоко вздохнув, Нэтан протиснулся между корнями наружу. Что вы решили? там в воде остальные, включая вашего брата. Но отсунул бомбу тарелку подрубаху и стал забираться на дерево. В голове его мало-помалу зрел план. Поднявшись на приличную высоту, Нот выбрал одну из ветвей, оседлал её и медленно пополз туда, где она свешивалась над водой. Ветвь становилась всё тоньше и начала прогибаться под его тяжестью. Нот решил двигаться осторожнее. Наконец он рискнул остаться там, куда смог добраться, оглядел свой насест, окрестности и остался доволен. Вытаскивая из-за пазухи бомбу, Над прокричал. «Кто-нибудь знает, как этим пользоваться?» – ответил сержант Костас. «Сперва надо вручную установить таймер, потом нажать красную кнопку!» Ваксман, который тоже угодил за борт, добавил кое-что от себя. Над невольно восхитился хладнокровью, с которым капитан предостерег его. Радиус взрыва у неё пара сотен метров. Бросить её не туда, нам всем крышка, наткнул, разглядывая бомбу. Сверху была припаяна простенькая клавиатура, похожая на калькулятор с подсветкой. Натан с и душой пожелал, чтобы вода и походная тряска его не испортили. Таймер он установил на 15 секунд. Их должно было хватить. Затем над прижал бомбу к груди и открыл складной нож. Стиснув зубы, он упор лезвие в подушечку большого пальца и глубоко полоснул. Как и планировалось, кровь полилась обильно. Сделав дело, он подтянулся по боковой ветке, чтобы встать на ноги на своей шаткой опоре. Вытащив бомбу окровавленной рукой, но тут хватился покрепче и, повиснув над водой, вытянул руку с взрывчаткой. Кровь стекала по чёрной тарелке в озеро и растворялась. Тяжёлые капли падали одна за другой, порождая круги на воде. Над висел неподвижный, держа палец на кнопке. Давай же, чёртово отродье. Однажды в Австралии он ходил в парк дикой природы и видел там морского крокодила 30 футов длиной, которого выучили прыгать за шестом с привязанной верхушки обезглавленной курицей. План Нэт отличался немногим. Только роль курицы теперь отводилась ему. Он встряхнул рукой, рассеивая больше капель. "Но ну где ты?" шепнул Нат. Рука начала уставать. Капли крови в болоте под ним растеклись небольшой красной лужицей. Любой кайман учуял бы в воде кровь на расстоянии в несколько миль. "Давай!" хмуря брови, Нат отважился поглядеть на людей, что всё ещё держались на плаву посреди моря обломков. Не представляя, куда исчез крокодил, ни один из оставшихся экипажей не решался спустить вёсла на воду ради спасения товарищей. Отвлёкшись, Нэтон едва не упустил гигантскую тень, нагнувшуюся к нему через отмель. "Нэт!" окликнула Келлия. И тут он увидел. Кайман выпрыгнул из болота словно пущенный из-под воды снаряд. Он с рёвом летел точно на Нэта, широко раскрыв пасть. Нэтон вдавил красную кнопку. И уронил липкую от крови тарелку точно в глотку чудовища. И в тот же миг Нат понял, как сильно недооценил высоту прыжка гигантского каймана. Натан съёжился на ветке, а затем подлетел вверх подброшенный собственным толчком и упругостью дерева. Пробившись сквозь листья, Нат схватился за сук над головой. Едва он успел подобрать ноги, как чудовищные челюсти захлопнулись в дюйме от его копчика. надспенающей тел струёю воздуха вырвавшейся из пасти. Кайман оставил добычу и рухнул в озеро, подняв водяной столб высотой чуть не больше собственного прыжка. Посмотрев вниз, над увидел, что ветка, где он только что стоял, исчезла, превратившись в обрубок, раздавленный между двух мощных челюстей. Стоя он там до сих пор, над следил, как кайман сначала ушёл сотни миль на глубину. Теперь он однако плыл у самой поверхности, демонстрируя поистине гигантские габариты. То был самец со 120 футов длины, и двигался он с удивительным для такой туши проворством. Вися на суку, нот поймал на себе разочарованный взгляд хищника. Крокодил неторопливо повернулся туда, где барахтались остальные, временно бросив его ради более лёгкой добычи. Внезапно на полуобороте тварь вздрогнула. Нот совсем забыл про отчёт. Брюхо каймана вдруг непомерно раздулось, чудовище открыло пасти, но вместо рёва извергло фонтан пламени. Не дать ни взять, натуральный огнедышащий дракон. Монстр завалился на бок и потонул в мраке омута. Раздался хлопок, и гигантский столб вырвался в небо, столб воды, пламени и каймановой плоти. Над что есть силы, уцепился за ветку. Внизу, меж корней, взвизгнула от неожиданности Келли. Взрыв оборвался так же внезапно, как и начался. Сверху посыпались горящие ошметки. Они падали и падали в воду, уже не причиняя вреда. Толстая броня крокодила запечатала бомбу внутри него и тем самым сдержала распространение пламени. Болото огласилось победоносными криками. Над спустился с дерева и освободил Келли. «Вас не задело?» — спросил он ее. Она отрицательно отряхнула головой, ощупывая ссадину на голове. Вот тут немного побаливает, но скоро пройдёт, Келли тепло прокашлялась. Наверное, во мне сейчас не меньше галлона болотной воды. Нат проводил её к берегу. Пока плот Костоса отправился подбирать упавших людей и поклажу, посудину Натана, ведомая его друзьями и карэрой, скользила к островку, чтобы Нату и Келли не пришлось снова лезть в воду. Карэра помогла вточить Кели на борт. Мани же схватил Ната за руку и рывком затянул его на бамбуковый настил. Однако хорошая у тебя реакция, Дог, ухмыльнулся Мани. Нужда заставит, отозвался Нат, сопровождая слова усталой улыбкой. И всё-таки буду чертовски рад оказаться на суше. А новых гадов там быть не может? спросила Кели, пока экипаж подгребал к соседнему плату. Сомневаюсь, сказал Мани, что удивительно с сожалением в голосе. Даже в такой огромной экосистеме едва ли хватит пищи, чтобы прокормить больше двух таких гигантов. И всё-таки я не спускал бы с воды глаз на случай появления их потомства. Даже младенцы великанов умеют доставлять неприятности. Каррера, пока остальные гребли, стояла на страже. Вы считаете, банали натравили их на нас вроде саранчи или пираний? ответил Куве. «Нет, но вполне может статься, они выкормили эту парочку, сотворили себе своеобразных привратников, вечных стражей, готовых уничтожить и любого, кто сунется на их территорию». «Привратников?» – Над вгляделся в далекие очертания берега. В свете дня разрозненные скалы виднелись отчетливее. Водопады предстали серебряными струями, сбегающими вниз со скал цвета пролитой крови. Зеленели поросшие лесом долы и вершины. Если профессор был прав насчет кайманов-привратников, то впереди лежала земля Бан-Али, их смертоносное логово. Над перевел взгляд на другой плод, считая людей. Ваксман, Костас, Воржек и Каррера. Только четверо из двенадцати рейнджеров уцелели, а ведь они еще не добрались до истинной вотчины ягуара в крови. «Нам нипочем не удастся», — пробормотал он, налегая на весла. Каррера услышала. Не бойтесь, окопаемся и будем ждать подкрепления. Это займёт не больше одного дня, Нат насупился. Только за сегодняшнее утро они потеряли троих бойцов, причём элитных армейских профессионалов, так что день срок немалый. Рассматривая растущие вершины противоположного берега, Нат вдруг почувствовал, что больше не рвётся на сушу, особенно на ту впереди. Однако ничего другого не оставалось. Что так свирепствовала новая чума, а их маленький отряд подошёл к разгадке ближе, чем к кто-либо. Отступать было некуда. Кроме того, отец прошёл этот путь, преодолел эту биологическую экзекуцию, над понимал, что не имеет права отступить. Пусть впереди поджидает смерть, опасности и риска, но он должен узнать об отцовской судьбе. Не будь чумы, он всё равно отправился бы вперёд.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 В таком состоянии реакции людей обычно обостряются, что в сложившейся ситуации могло решить их судьбу. Два плота выплыли на мелководье и вскоре ударились о твёрдое дно. Первыми высадились рейнджеры с оружием на изготовку, на берегу они рассыпались так, чтобы прочесать прилегающие джунгли. Вскоре из тёмных зарослей окружавших болота раздалось громкое: "Порядок!" Нотаглядывался по сторонам, дожидаясь разрешения покинуть плоты. Окрестности оглашались приглушённым рокотом бесчисленных водопадов. Нагромождение скал по обе стороны рассекало узкое ущелье, заполненное лесной растительностью. В одну каньона струился широкий поток, неторопливо изливаясь в озеро. С края опушки раздавался крик воржика. Я нашёл его, капрал вышел из тенистых кущей и поманил к себе капитана. Очередное послание Кларка. Ваксман принялся размахивать винтовкой. Все наслушал. Над не заставил себя долго ждать. Он, как и остальные, поспешил к воржику. В нескольких шагах в глубь опушки высился ствол испанского кедра, обвязанный полоской материи, а под ним ещё одно сообщение из носичек. Все уставились на него, чувствуя, как кровь стынет в жилах. Стрелка указывала на ущелье. Смысл послания был очевиден. "Череп и кости", пролепетал Зейн. Впереди ждала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 Фаврера судил, что потеря трёх бойцов окончательно утвердит Ваксмана на этом пути. Его отряд сократился до четырёх рейнджеров, остало быть безобиден. Команда Фавре могла перебить их в любой момент, и Луи не хотел, чтобы расклад сил переменился. Он повернулся к Жаку. Дадим им отдохнуть до полуночи, а там при полгнём и погоним вперёд. Кто знает, какие ещё опасности нам уготованы. Луи показал на озеро. Есть, сер. К полуночи я наших подготовлю. Сейчас мы сливаем из фонарей керосин, чтобы запас был побольше. Отлично, Фавры повернулся к Вади спиной. Как только зайцы бросятся бежать, мы поплывём на каноэ вслед за тобой. Так точно, сер, но Жак закусил губу и пригляделся к озеру. Вы похлопал лейтенанта по плечу. Ничего не бойся. Если бы чудище там оставались, они давно напали бы на рейнджеров. Тебя никто не тронет. Нельзя сказать, что Луи был не способен понять беспокойство своего лейтенанта. Он знал, что ему самому не придётся надевать акваланги и пересекать озеро на подводном скутере от зелёном от его обитателей всегонавсего гидрокостюмом. Даже с подсветкой переправа обещала быть опасной и мрачной. Жак однако кивнул: "Он сделает всё, как приказано". Луи снова зашёл в лес, направившись в сторону лагеря, как и у лейтенанта. Нервы у многих задавали, а паника нарастала. Все они видели останки солдата в лесу. Казалось, его объели заживо прямо до костей, выгрызли глаза. Росы писаранчи всё ещё ползали там, но большая часть троя развеялась. Предупреждённый кратом, ещё утром Луи проследил, чтобы горелки с порошком так-то-как-то кадили всю дорогу. Так, на всякий случай. К счастью, Чуи раздобыло достаточно стеблей лианы для его приготовления.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 Чуть раньше трое наёмников, которых страх перед туземцами заставил забыть об обязательствах, попытались отбиться и улезнуть. Трусов, разумеется, поймали, и Чуи пополнила ими коллекцию. Луи вышел к своему временному пристанищу. Подругу он застал стоящей на коленях у палатки. Поперёк дороги, распятая между деревьев, весело троится дезертиров. Фаврет вёл взгляд